Лётчик Орцуулов 1891-1980 годы жизни, равновеликий с Нестеровым, оказался забыт на много лет. Если Нестерова знают все, то Орцуулова лишь те, кто интересуется историей авиации. О Орцуулове я, как ни странно, впервые услышал от бабушки Елизаветы Ивановны, которую помню пенсионеркой и музыкальным руководителем детсада. Много позже, отыскав старые документы, я узнал, что в 1937 году бабушка, тогда хрупкая девушка ростом, согласно военному билету, 157 см, окончила Свердловский аэроклуб, стала авиатехником, прыгала с парашютом и готовила самолёты к боевым вылетам. По гражданской же специальности была телеграфистом-морзистом. Тогда мне стало ясно, откуда бабушка знала о борцеулове. И всё это куда больше говорит не о нашей отдельно взятой семье, а об эпохе и её атмосфере. Константин Константинович Орцуулов, сын и внук кораблестроителей Константина и Николая Орцууловых, в последние в 1851 году готовил к японскому походу адмирала Путятина фрегат Паллада. Внук художника Ивазовского и сам прекрасный художник Тётка Арциулова Любовь Николаевна была замужем за морским писателем Станюковичем. В 1911 году получил диплом лётчика, годом позже был призван в армию, служил в кавалерии. На Первой мировой воевал на Форманне и Ньюпоре. Был разведчиком и истребителем, награждён. Разведданные Арциулова пригодились командованию при подготовке Брусиловского прорыва 1916 -го года. Вскоре Арцулова назначили начальником отделения по подготовке летчиков истребителей в Севастопольской школе авиации. Здесь, в том же 1916-м, он прославился как укротитель страшного штопора, из-за которого погибло столько пилотов. Арцулов впервые в мире дважды намеренно ввел неупор в штопор и благополучно вывел. Новую пилотажную фигуру включили в курс обучения пилотов, и бог весть сколько жизней спасли смелости расчёта Орцеулова. В 1918 году создал на базе школы первый красный авиаотряд. Когда в Рангель занял Крым, был мобилизован в Белую гвардию, но продолжал работать в авиашколе и поддерживать связь с красным подполем. Позже назначен в Московскую высшую школу красных лётов на Ходынке, стал наставником Чкалова, первым советским испытателем. Орцеулов опробовал в небе первый истребитель конструкции Полекарпова И-1, он же Ил-400. Истреблением противника занимаются, разумеется, и бомбардировщики, и штурмовики. Более точным кажется английский термин fighter plane самолёт, созданный для боя, для драки, а не для поражения с неба наземных целей. Неоднократно получал травмы, снимал гипс и вновь садился в кабину ненадёжных, сырых машин. Голлай приводит афоризм Корзинцева, сформулированный в связи с испытаниями первых вертолётов. Настоящий лётчик-испытатель должен свободно летать на всём, что только может летать, и с некоторым трудом на том, что вообще говоря, летать не может. Эти слова в полной мере относятся к Корцеулову. Он стал основоположником советского планеризма, получив удостоверение пилота-парителя номер один. Кружок планеристов появился при Главвоздуха Флоте в 1921 году. Несколько позже, лежа на госпитальной койке после аварии того самого Поликарповского И-1, Арцулов предложил провести всесоюзные планерные испытания на горе Узунсирт, близко к Тбилиси. По легенде, как-то Бельский восходящие потоки открыла шляпа Максимилиана Волошина, сорвавшаяся с головы поэта и улетевшая ввысь. Галай пишет, что всё было несколько иначе, объясняя своему другу Волошину, что такое восходящие потоки, Арцулов сам предложил ему швернуть шляпу в небо. Узунсырт, иначе Гора Климентьево, второе имя дано в память о погибшим здесь в 24 году планеристе. Оказалось идеальным местом для планерных съётов. Дата рождения советского планеризма считается 1 ноября 1923 года, день первого сълёта. По сравнению с самолётами, планеры кажутся чем-то вроде парусных яхт на фоне теплоходов. Через кактыбели уроки Орцулова прошли многие знаменитые впоследствии лётчики и конструкторы, включая Королёва. Антонова, Яковлева, Болховитинова и Льюшина Месищева. В годы войны Олег Константинович Антонов строил армейские планеры, грузовые и десантные. После войны самые разные машины: от мультицелевой Аннушки, своеобразного воздушного УАЗика, не нуждавшегося в протаренных дорогах и доказавшего, что бипланы списывать рано, до грузовика тяжелого веса Антей. В 1929 году на горе Узунсырт состоялся очередной слёт, на котором конструкторы Королёв и Люшин продемонстрировали рекордный паритель как Тбель. Есть фото. Слева стоит Сергей Люшин, впоследствии работавший у конструкторов Лавочкина, Пороховщикова, Микояна. В кабине сидит Сергей Королёв, будущий главный конструктор ракетно-космических систем. Справа стоит Орцулов, заложивший вместе с Нестеровым основы высшего пилотажа. И где-то за кадром бродит Максимилиан Волошин. В 1930 году Королёв намеревался выполнить на своём планере СК-3 Красная звезда впервые в мире мёртвую петлю, но заболел брюшным тифом. На его планере выступил Василий Степанчонок, выполнивший три петли подряд и доказавший, что на безмоторных аппаратах возможен высший пилотаж. А Королёв уже думал о крещении планера с ракетой. Орсолов перешёл в гражданскую авиацию, занимался аэрофотосъёмкой и ледовой разведкой, исследовал трассу будущего Турксиба. В 1933 представлен к званию заслуженного лётчика, но по ложному обвинению выслан на 4 года в Архангельск. Работал матаристом на катере Архангельского пивзавода, где его уважительно звали дядя Костя. Конструктором судостроительном бюро Асвода, художником Зеленстроя, оформлял набережную Северной Двины, руководил модельным кружком при водной станции. Занимался самым разнообразным творчеством, как бы паря над не взвзгодами. Тут же построил балансирный тренажер для летчиков. После ссылки к полетам не вернулся. Имя Арцулова надолго попало в тень. Если петля Нестерова известна всем, а фамилия первого немецкого аса? уза, лётчика, державшего пять побед в небе, Макса и Мельмана, увековечено в названии соответствующей фигуры пилотажа, только пору фамилию Орцулова никто не прибавляет. До его реабилитации в 1956 году советские источники формулировали примерно так. Цитирую помянутую выше биографию Мажайского 51 -го года. Впервые в истории авиации в 1916 году русский лётчик выполнил штопор и разработал метод вывода самолёта из штопора. Харсулов переквалифицировался в художники, иллюстрировал Джека Лондона, Ивана Ефремова, Стивенсона Прожевальского, с особым удовольствием лётчиков к Жидуба, Мозурка, Водопьянова. Рисовал морские и небесные обложки для журналов Техника молодёжи и Знание сила. Тринадцатого апреля шестьдесят первого года на первой полосе правды опубликован рисунок Арцуулова, посвященный полету Гагарина. Самолеты у него кажутся живыми, а духотворенными, с индивидуальным выражением лиц. Иногда его иллюстрации добавляют к тексту важные детали. Допустим, тот же Водопьянов не пишет, но самолете какой марки он открывал в тридцатом году сообщение с Сахалином. Но из картинки знающий поймет, это. Юнкерс. Голлай приводит словарь Цулово. Профессии художника и лётчика близки друг другу, потому что требуют от человека одних и тех же качеств: чувства пространства, движения в нём, темпа и ритма его, глазомера и тонкого чувства цвета, наблюдательности, аналитического отношения к обстоятельствам в работе. романтизма и предприимчивости, эмоциональности и глубокого знания своего ремесла. Прекрасно рисовали летчики Громов и Юмашев, конструкторы Антонов и Яковлев, а художник Татлин строил летатлины. Сколько различны два знаменитых пилота и испытателя Арцыулов и его ученик Чкалов! Если второй сразу переходил на ты Не стеснялся в выражениях, был крут нравом, то Арцуолов никогда не повышал голоса, не ругался. Настоящий интеллигент, потомственный дворянин и при этом подлинный демократ. Галай пишет: еще в старой армии неизменное обращение пропорщика Арцуолова к солдатам, механикам и мотористам на вы. вызывал если не прямое неодобрение, то во всяком случае недоуменное пожатие плеч у многих офицеров. Под обострастие перед начальством никогда не выказывал, был скромен, свои заслуги предпочитал приуменьшать. Его сын, Олег Корцулов, передавал слова отца: "Популярность человека это его тень. Пока человек идёт навстречу свету, навстречу солнцу, его тень позади". Но если он увидел свою тень, значит, повернул и идёт от света. Олег Константинович Орцеулов кинодокументалист, фронтовой оператор на вьетнамской войне, в Лаосе, в Палестине. Дружил с Геннадием Шпаликовым. Орцеулов был, помимо всего, одарённым литератором. Человек творческий в самом чистом, широком и высоком смысле этого слова. Сашка Прокофьев и другие. А сколько других славных имен полузабытых или вовсе забытых. Велогонщик, летчик Харитон Славоросов в 1913 году установил ряд мировых воздушных рекордов скорости и высоты. В 30-м году арестован по ложному обвинению, умер в ссылке. Ян Иван Нагорский первый в мире полярный лётчик. В 1914 году он летал далеко за полярным кругом, искал пропавшие экспедиции Владимира Русанова, Георгия Брусилова и Георгия Седова. Коллективный прототип капитана Татаринова из знаменитого романа Каверина. Евграф Крутень ас Первой мировой, основоположник тактики истребительной авиации. Он предложил сводить истребители в пары. Ударный ведущий, прикрывающий его видомы, в 17 году разбился на Нью-Поре. Самым результативным русским масом Первой мировой стал упомянутый Александр Казаков, лично сбил 17, в групповых боях ещё 15 самолётов противника. Имя Казакова в советское время не звучало. Он не принял октября, пошёл служить к английским интервентам. В 19 году погиб в авиакатастрофе. Вероятно, совершил самоубийство, сознательно направив самолёт в землю. Борис Расинский, планерист, член воздухоплавательного кружка Жуковского, слушатель школы Блерио с 1912 года, лётчик-испытатель завода Дукс. В 1918 году Расинский показал над Ходынским полем фигуры высшего пилотажа, после чего авиатор провели на трибуну Кленина. Участвовал в гражданской войне. В двадцать первом году разработал проект экспедиции на Северный полюс с посадкой на лед. В шестьдесят втором году по собственному заявлению был принят в КПСС без кандидатского стажа. Генерал, один из первых героев Советского Союза Николай Комарин писал: бесспорно, что он один из старейших летчиков России, но его претензии на особые заслуги перед советской авиацией чрезмерно преувеличены. Кое кто? А в первую очередь он сам утверждает, что Ленин назвал его дедушкой русской авиации. Заслуги Расцинского перед авиацией ничтожны, личные его качества оставляют желать много лучшего: хвастлив, навязчив, нескромен, беззастенчиво искажает историю. Алексей Ширинкин, истребитель Первой мировой, красный ас. В 1916 году в районе Минска атаковал 6 вражеских самолётов, сбил один, второй принудил к посадке, остальные обратил в бегство. После октября в РКК на польском фронте сбил 2 самолёта, награждён двумя орденами Красного Знамени. В 1930-31 годах на военно-дипломатической работе. С 32 года лётчик-испытатель вышел на пенсию. В тридцать восьмом году расстрелян по обвинению в шпионаже и подготовке теракта, посмертно реабилитирован. Александр Прокофьев Северский, а с Первой мировой это Сашка Прокофьев из рассказа Куприна «Сашка и Яшка». В его судьбе можно найти пересечения и с Игорем Секорским, и с Алексеем Маресьевым. Потомственный дворянин, сын артиста, выпускник морского кадетского корпуса. Летать он умел с юности. Отец был одним из первых в России самолетовладельцев. В 1915-м воевал на Балтике. При возвращении с боевого вылета подорвался на собственной бомбе. По другим данным, его летающую лодку поразил вражеский снаряд. Потерял ногу, сумел вернуться в строй, был ранен, повышен в чине, награжден. В 17-м году совершил вынужденную посадку в немецком тылу. Сжёг самолёт и на протезе прошёл 30 верст в Идек своим. В небе одержал по разным данным от 3 до 13 побед. В 18 году через Владивосток выехал на лечение в США и не вернулся. Генерал Билли Митчелл, крёстный отец американских ВВС, предложил ему место инженера-консультанта при военном министерстве. В двадцать седьмом году Прокофьев получил американское гражданство, основал фирму Seversky Aero Corp, разорившуюся во время Великой депрессии. Позже Seversky Aircraft Corp, в которой был одновременно президентом, конструктором и летчиком-испытателем, а главным инженером у него работал Александр Картвейли Картвейлов, как и Прокофьев, уроженец Тифлиса. Получил патенты на автоматический бомбовый прицел. Устройство для дозаправки в воздухе, свободнонесущее крыло с работающей обшивкой. В тридцать пятом году цельномертальный моноплан Северского стал в США базовым учебным самолетом. Его истребители П-35 и П-43 состояли на вооружении армии США. В тридцать девятом году фирму оставил, его дело продолжил Картвелли. Под руководством последнего на базе Прокофьевского П-43 был создан один из лучших истребителей Второй мировой, П-47 Thunderbolt, поставлявшийся по ленд-лизу и в СССР. Президент Рузвельт вручил Прокофьеву трофей Хармона, высшую авианаграду. Северский стал настоящей звездой, о нём часто писала пресса. Ездил по стране, читал лекции. Женился на американке Эвелин Олифант, которая тоже научилась летать. Завел собаку по кличке Водка в память о России и своей молодости. Водку Прокофьевы не раз брали в полеты. Став одним из ведущих авиационных экспертов США, Прокофьев выступал за выделение авиации в отдельный вид вооруженных сил, разработал теорию стратегических бомбардировок. В 1945 году участвовал в допросе Геринга. С 1960-х занимался защитой окружающей среды, пытался разработать иона-крафт — экологически чистый летательный аппарат. Фирма Сикорского дала Америке пассажирские машины и вертолеты, фирма Северского — истребители, фирма выпускника Киевского университета, капитана царской армии Михаила Струкова — тяжелые десантные планеры и транспортные самолеты. Этот список можно продолжить: Грегор, Григора Швилли, Никольский, Александров, Калиш, Сатик, Гарцев, Ботезад, Захарченко и другие. Вспомним здесь же лётчиков, которым приходилось испытывать не только самолёты, но и самих себя на предельных, а нередко за предельных аварийных режимах. Это люди какой-то непостижимой. не человеческой смелости и стойкости, шедший на риск не в состоянии горячки боя, когда сознание работает иначе и не жалко уже никого, даже себя, а во вроде бы нормальной обстановке риск был для них ежедневной рутиной, рабочими буднями. Для испытателя любая нештатная ситуация штатна. Порой он создаёт их намеренно, чтобы получить в итоге доведённый, послушный и безопасный самолёт. Испытатель его сотворец. Высококлассный испытатель Галай писал: "Не следует думать, что лётчик-испытатель ежедневно, скажем, до обеда катапультируется из горящего самолёта, а после обеда приземляется с отказавшим управлением. Нет, делать такие вещи ежедневно не приходится. Но приходится другое. Ежедневно, ежечасно быть готовым к ним. Пусть расхожее представление об испытательской работе и действительность соотносятся примерно так же, как порнофильмы с реальным сексом, а киношные драки с настоящими. Но от этого работа испытатель не становится менее опасной и менее творческой. У него Как у Горинского Менхаузена, время с 8 до 10 утра отведено на подвиг. Знаем ли мы фамилии тех, кто сегодня занимается этой работой? Видим ли их по телевизору? Даже из испытателей советской поры обычный человек вспомнит разве что Чкалова с Громовым, и то в основном благодаря их трансполярным перелётам. А в случае с Шкаловым ещё и из-за воздушного лихачества, вроде пролёта под мостом, харизмы, сопряжённой с эксцентричным и прямо говоря хулиганским поведением, и ранней гибели. Тот же Степанчонок по ряду свидетельств был классом выше Шкалова, храброго, но не дисциплинированного, часто безрассудного. Путь в герои и легенды открыт не всем. Количество вакансий ограничено. Как будто в общественной памяти для каждого вида человеческих занятий есть особая ниша, куда помещаются лишь одно-два имени, а всех других помнят только узкие специалисты-историки. Заслуги этих других, однако, не меньше. Капрелян, испытавший первенца советского вертолета строения Ми-1, при испытаниях этой машины погиб другой пилот Матвей Байкалов. Горнаев, испытывавший вертолеты, турболет, винтокрыл К двадцать два, гибрид самолета и вертолета, погиб во Франции при тушении с воздуха лесного пожара. Анохин, прошедший Арциуловскую планерную школу в Коктебеле. Нюхтиков, испытывавший бомбардировщик ТУ два. Стефановский, Анисимов, Федрови, Гудков, Иванов, Рыбко, Сидов. Федотов, Шиянов, Якимов, Люшин, Котельников. Пилот авиационной фамилии Алексей Перелёт, поднявший в небо гиганта Ту-95 и погибший при его испытаниях. Степан Машковский, участник боёв на Халхин-Голе, герой Советского Союза, истребитель Великой Отечественной. Погиб в 1958 году при испытаниях М-4. реактивного стратегического бомбардировщика ОКБ Мессищева